Глава тридцать т р Лили Сол походила на наркоманку, которую притащили прямо с улицы. Красные глаза, грязные темные волосы, кое-как з а б р а н н ы е в неряшливый конский хвост, блузка измята так, будто в ней спали, синие джинсы обтрепанные, казалось, еще чуть-чуть и превратятся в лохмотья. А может, это просто мода нынешних подростков? И тут д ж й н в с помнила, что перед ней уже совсем не девчонка. Лили Сол, двадцать восемь лет, она взрослая женщина, хотя сейчас и выглядит совсем юной и беззащитной. И то верно, сидя на массивном стуле в богато убранной столовой дома Энтони Сансоне, Лили ощущала себя жалкой п и г л и ц е й и явно не в своей тарелке. Она лихорадочно переводила взгляд с Джейн на Сансоне, словно с и л я с ь угадать, с какой стороны ждать подвоха. Джейн раскрыла папку и извлекла оттуда увеличенную фотокопию из ежегодного отчета. Путнамской а к а д е м и и Вы подтверждаете, что это ваш двоюродный брат Доминик Сол? Спросила она. Лили взглянул а на фотографию, смотрел на нее долго-долго, словно завороженная. От портрета и правда нельзя было оторвать глаз. Лицо с безупречно правильными чертами, золотые волосы и голубые глаза — р а ф а э л о в с к и й ангел. Да, ответила Лили, это мой двоюродный брат. э т й ф о т о г р а ф и и больше двенадцати лет, а других более поздних у нас нет. Не знаете, где можно достать хотя бы одну? Нет. Ответ довольно категоричный. Я не общаюсь с Домиником, и уже давно с ним не виделась. А когда это было в последний раз? В то лето. Он уехал сразу после похорон отца. Я жила у Сары, он даже не зашел проститься, только записку оставил и был таков. Написал, что за ним приехала мать, и они срочно уезжают. И с тех пор вы ничего о нем не слышали и его самого не видели. Лили колебалась всего-то несколько мгновений, но Джейн тут же, насторожившись, подала с ь вперед. Видели, верно? Точно не знаю, как это понимать. В прошлом году, когда я шла в Париж,е мне пришло письмо от цары. Она получила по почте открытку, и т а ее очень огорчило. Открытку она переслала мне. От кого была открытка? Там не было ни обратного адреса, ни подписи, на ней была изображена репродукция картины из Брюссельского королевского музея, портрет работы Антуана Верца, ангел зла. И что там было написано? Ничего, одни только знаки. Но мы, с а р о й сразу узнали эти символы, потому что видели их тем летом, они были вырезаны на деревьях. Жен протянула Лили ручку и блокнот. Нарисуйте их. Лили взяла ручку, но тут же остановилась в нерешительности, как будто ей было противно рисовать то, что она видела. Наконец она поднесла ручку к бумаге. Увидев рисунок, Джейн почувствовала, как ее о б д а л о холодом. Три перевернутых креста и примечание R семнадцать дробь шестнадцать. Это ссылка на цитату из Библии, уточнила Джейн. Из Откровения. Джейн посмотрела на сансоне. Можете найти ее? Я могу процитировать, тихо проговорила Лили. И десять рогов, которые ты видел на звере, все и возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат и плотью съедят и сожгут ее в огне. Вы знаете ее наизусть? Да. Джейн открыла блокнот на чистой странице и снова передала его Лили. Можете записать ее для меня. Некоторое время Лили просто смотрела на белую страницу, затем с неохотой принялась писать медленно, словно каждое слово причиняло ей боль, а закончив, вернула блокнот д ж е й н с о вздохом облегчения. р и ц о л и взглянула на запись и снова почувствовала, как холод, словно игла, пронзил ее спину. И плоть ее съедят и сожгут ее в огне. Похоже на предостережение, но угрозу, заметила Джейн. А это и есть угроза? Уверена, что она предназначалась мне. Но почему открытка пришла Саре? Потому что меня не так-то просто было разыскать. Я же столько раз приезжала с места на место из города в город. Значит, он послал ее Саре, а она знала, как вас найти. д ж е й н за думалась, ведь это он писал так. Не знаю. д а б р о с т е л и л и А кто же еще, как не Доминик? Почти наверняка он и стену в х л е в о и с ц а р а п а л двенадцать лет назад. Почему же он вас ищет? Почему угрожает? Лилипанура опустила голову и тихо сказала: "Потому что я знаю, что он сделал тем летом с вашими родными". Лили подняла глаза, в них сверкали слезы. Я не могу доказать, но я знаю это. Откуда? Отец ни за что не смог бы застрелиться, он знал, как был мне нужен. Но меня тогда никто и слушать не хотел. Мало чего болтает какая-то шестнадцатилетняя девчонка. Где же эта открытка со знаками? Лили вздернула подбородок. Я сожгла ее, а сама уехала из Парижа. Почему? А вы бы как поступили, если бы вам грозили смертью? Сидели бы сложа руки и ждали? Надо было позвонить в полицию. Почему вы не сделали этого? И что бы я сказала, что кто-то прислал мне цитату из Библии? Значит, вы даже не думали сообщать правоохранительные органы? Вы же чувствовали, что ваш д а ю р о р н ы й брат убийца, и даже ни разу не обратились к властям? И этого я не понимаю, Лили. Ведь он вам угрожал и до того запугал, что вам пришлось уехать из Парижа. А вы даже не обратились ни к кому за помощью, просто убежали. Лили опустила глаза. Наступила долгая тишина. Было только слышно, как в другой комнате громко тикают часы. Джейн посмотрела на Сансаны. Это у него было задачей. Затем она перевела взгляд на Лили, которая настойчиво прятала глаза. Ладно, проговорил а Джейн. Что вы от нас скрываете? Лили промолчала в ответ. Джейн п о т е р я л а т е р п е н и е Почему, черт возьми, вы не хотите нам помочь поймать его? Вам его не поймать, проговорила Лили. Почему же? Потому что он не человек. Снова наступила долгая тишина, и снова Джейн услышала тикание часов в соседних комнатах. Холодные иглы, вонзавшиеся в спину Джейн, превратились теперь в огромную ледяную глыбу. Не человек и десять рогов, которые ты видел на з в е р я Сансоне придвинулся ближе к девушке и т и х спросил: «Кто же он тогда, Лили?» Она вздрогнула и обхватила себя руками. Мне не убежать от него. Он всегда меня настигает, найдет и теперь. Ну хорошо, в конце концов, совладав с собой, сказала Джейн. Разговор сильно отклонился от основной темы, и теперь Рицоли засомневалась, правда ли говорила девушка до того. Одно из двух: либо Лили с о у л морочила им голову, либо просто бредила. Сансанэ же не просто смаковал каждую пугающую деталь, а прямо-таки подпитывал иллюзии девушки своими. Ладно, хватит морочить мне голову, отрезала Джейн. Я еще не з ь я в о л а а человека. В таком случае вам никогда его не поймать, и я ничем не могу вам помочь. Лили посмотрела на Сансане. Мне нужна выборную. Не можете помочь нам? спросила Джейн. и л и не хотите? Послушайте, я устала, резко отозвалась Лили. Я прямо с с а м о л е т а у меня нарушен суточный ритм, и я два дня не принимала душ. Не буду больше отвечать на ваши вопросы. С этими словами л и л я вышла из комнаты. Она так ничего нам и не сообщила, констатировала Джейн. с а н с а н е посмотрел на дверь, за которой скрылась л и л я Ошибаетесь, возразил он. По-моему, кое-что сообщила. Она что-то скрывает. Джейн в д р у г смолкла. Зазвонил ее сотовый телефон. Простите, проговорила она. и полезла к себе в сумочку. в и н с к о р с о к начал разговор без всяких преамбул. Э, должна приехать прямо сейчас, выпалил он. Трубки слышались отдаленная музыка и шумный разговор. О боже, спохватилась она. Совсем забыла про эту черту вечеринку. Послушай, мне и правда жаль, сказала она, но боюсь сегодня никак не получится. У меня допрос в самом разгаре. Да только ты сможешь тут разобраться, Винс, я очень занята. Это ведь твои родители, и что черт возьми прикажешь мне с ними делать? Жень запнулась. Что? Они тут о р у т друг на друга. Он в друг замолчал. Ага, вот уже на кухню побежали. Пойду прятать ножи. Что, папа тоже у тебя? о л ь к только заявился. о т ь я его и не звал, сразу за твоей мамой пожаловал, и вот уже минут двадцать, как они грызутся. Так ты едешь, нет? Потому что если они не уймутся, придется мне звонить девять один один. Нет, господи, только нето, ч т о б маму с п а п о й в е з л и в наручниках, я этого не переживу. Ладно, сейчас приеду. Она отключила телефон и посмотрела на с а н с а н е Мне надо ехать. Он проводил ее в переднюю. Там она надела пальто. Сегодня еще вернетесь? Сейчас она не очень-то разговорчива. Попробуем продолжить завтра. Он кивнул. У меня она будет в безопасности. В безопасности? Она хмыкнула. То есть не дадите ей сбежать? Джин вышла в ночь холодную и ясную, перешла через улицу к Субару и уже с о б р а л а с ь запустить двигатель, как вдруг услышала, что у стоявшая рядом машина хлопнула дверца. Она глянула на улицу и видела, как не спешит Маура. А ты-то что здесь забыла? Удивилась Джейн. Узнала, что он разыскал Лили с о у л Да уж постарался. Ты уже ее допросила? Она ничего такого не сказала. В общем, мы не продвинулись ни на шаг. Джейн снова взглянула на улицу, заметив, как на стоянку въехал фургон Оливера Старка. Да что здесь сегодня происходит? Просто нам хочется поглядеть на Лили Сол. у Нам? Только не говори, что ты примкнула к этим психам. Да никуда я не примкнула. Но д о м мы пометили Джейн, и мне хочется знать, почему. Хочется послушать, что скажет эта девушка. Маура развернулась и направилась к дому Сансаны. Эй, Док, окликнул ее Джейн. Да. Гляди поосторожнее там, с Лили Сол. у А что такое? Она или не в себе или что-то скрывает. Джейн задумалась. А может и то и другое? Хоть Корсак и закрыл дверь в свою квартиру, Джейн отчетливо слышала дробный ритм музыки диска, будто бы за стеной бешено колотилось сердце какого-нибудь великана. х о з я и н у дома было пятьдесят пять. Он перенес сердечные удары, возможно, песня остаться в живых подходила ему как нельзя лучше. Джейн постучала в дверь. Содрогаясь, п р и м ы с л и у видеть к о р с а к а в домашнем облачении. Он открыл дверь, и она уставилась на его блестящую шелковую рубашку с кругами от пота под мышками, воротник р а с с т е г н у т и з под него видна грудь волосатая, как у гориллы. Единственное, чего ему не доставало для завершения образа, золотой цепочки на толстой шее. Слава богу, вздохнул он. Где они? Все там же на кухне. И все еще живы, надеюсь. Они так кричали, так кричали. Ну и дела. Никогда бы не подумал, что твоя мама может так выражаться. Джейн прошла в дверь и окунулась в полумрак, разреженный яркими лучами света, отражавшегося от бесчетных сверкающих граней кружившегося под потолком шара. п о л у т е о н а разгляделась десятых скучающих гостей. Одни стояли, потягивали спиртное. Другие сидели на диване и машинально у б е т а л и картофельные чипсы, предварительно обмакивая их в соус. Джейн впервые оказалась в доме новоиспеченного холостяка Корсика и тут же застыла на месте, потрясенная представшим перед ее глазами зрелищем: стальной журнальный столик со столешницей из затемненного стекла и белый ворсистый ковер под ним, большущий телевизор со стереоколонками такими огромными, что казалось, водрузи на одну из них крышу. И вполне сошло бы за дом, и кругом черная кожа, везде-везде, даже от стен тянуло тестостероном. Затем, сквозь бодрый ритм песни, Джейн расслышала два громких голоса на кухне: "Ты не останешься здесь в таком виде, какого чёрта? Думаешь, тебе снова стукнуло семнадцать? Да к а к о е ты имеешь право мне указывать, Фрэнк?" Джейн вошла в кухню, но родители ее даже не заметили. настолько они были заняты друг другом, что же она с собой сделала? Изумилась Джейн, глядя на Анжело в узком красном платье. С каких это пор она стала носить туфли на шпильках и красить веки зелеными тенями? Ведь ты уже бабка, Господи Боже мой! Возмущался Фрэнк. И как только можно показываться на людях в таком наряде? Ты погляди на себя! По крайней мере, хоть кто-то смотрит на меня. Ты ведь этого никогда не делал. Да у тебя же сиськи из платья вываливаются. Я думаю, так, если есть чем гордиться, надо гордиться. И что ты хочешь этим доказать? Что ты и это детектив корсак? Спасибо, Винс хорошо со мной обращается. Мама, воскликнула Джин. Папа. Винс, значит, ты уже зовешь его Винс? Эй! Еще раз окликнул их Джейн. Только сейчас родители обратили на нее внимание. Ой, Джейн, проговорила Анжела, ты все-таки приехала. И ты знала об этом? Изумился Фрэнк, глядя на дочь. Ты знала, что твоя мать п у с т и л а с ь во все тяжкие? Ха, усмехнулась Анжела. Да кто бы говорил. И ты позволил родной матери выйти из дома в таком виде? Ей пятьдесят семь, сказала Джин. И что я должна измерять длину ее платьев? Это, это же неприлично. Хочешь, я скажу, что неприлично? Возмутилась Анжела. Это ты всегда вел себя неприлично. Окрал мою молодость, красоту и в конце концов вышвырнул меня на помойку. Это ты всегда н о р о в и л с я сунуть свой член в первую попавшуюся бабью задницу. Неужели я это слышу от мамы? И у тебя еще хватает наглости говорить мне, что неприлично. Давай, иди к ней, а я останусь здесь. Хоть раз в жизни отведу душу и уж повеселюсь на славу. Анжела повернулась и с о к а я шпильками вышла из кухни. Анжела, вернись немедленно, папа. Джейн схватила Фрэнка за руку. Не трогай ее. Надо же ее остановить, пока она в к о н ц не опозорилась. Не опозорила тебя, ты хочешь сказать? Фрэнк вырвал руку. Она же твоя мать, ты могла бы сделать ей внушение. Она пришла на вечеринку, что тут такого? Она же преступления не совершала. Ее платье, вот где преступление. р о ш о я успел вовремя. Она еще не выкинула ничего такого, о чем бы потом п р и ш л о с ь жалеть. А ты-то что здесь забыл? Как узнал, куда она собралась? Она сама сказала. Кто? Мама? Позвонила, сказала, что все мне прощает, что я могу резвиться, сколько мне заблагорассудится, и что она тоже собирается повеселиться сегодня на вечеринке. А еще сказала, что мой уход для нее лучший подарок в жизни. И вот я спрашиваю, что черт возьми у нее с головой? А то, подумала Джейн, что мама решила о тамстить по полной программе. И показывает ей диноплевать, что ты смоталудочки. А этот малый корсак? – спросил Фрэнк. Он ведь моложе? Всего на несколько лет. Ты что, п е р е ш л а на ее сторону? Я ни на чью сторону не приходила. Просто по-моему, вам пора отдохнуть друг от друга, п о ж и т ь какое-то время отдельно. Уходи, ладно? Я не хочу уходить, пока мы не разберемся до конца. Ты не имеешь права ни в чем ее упрекать, сам знаешь. Она моя жена. А что скажет на это твоя подружка? Не называй ее так. И как же прикажешь ее называть? Подстилка? Ты же ничего не понимаешь. Я знаю только, что мама хочет немножко развлечься. Ей этого не хватает. Он махнул рукой в сторону гостиной, откуда доносилась музыка. И ты называешь это развлечением? Да там же настоящая оргия. А как назвать то, чем занимаешься ты? р е н к тяжело вздохнул, опустился на стул и у р о н и л голову на руки. Беда-то какая! Вот уж жуткая гребаная ошибка. Джейн посмотрела на него потрясённая тем, что он употребил такое грубое слово, а вовсе не сожалением прозвучавшим его голосе. Ума не приложу, что теперь делать, проговорил он. А чего ты хочешь, папа? Он скинул голову и посмотрел глазами полными боли. Не могу решить. Отлично, мама очень обрадуется, услышав такое. Я ее не узнаю. Она как-то инопланетянка со вздыбленными сиськами. Эти парни наверняка осматрят е й под платье. в Друг он скачил. Точно, я все-таки добьюсь своего. Нет, не надо, лучше уходи, прямо сейчас. Нет, только вместе с ней. Будет хуже. Джейн взяла отца за руку и вывела из кухни. Теперь уходи, папа. Когда они проходили через гостиную, он посмотрел на а н ж е л у Она стояла с бокалом в руке и в ярких мигающих лучах света, отражавшихся от шара, платье на ней вспыхивало разноцветными бликами. Ты должна быть дома к одиннадцати, крикнул он жене и вышел из дома громко хлопнув дверью. Ха, усмехнулась Анжела. и щ е чего? Джейн сидела на кухне перед разложенными на столе бумагами и поглядывала на часы. Минутная стрелка уже показывала без десяти одиннадцать. Ты же не можешь тащить ее домой с е л к о м сказал Габриэль. Она человек взрослый. Если хочет провести там всю ночь, то ж е е воля. Не смей даже зыкаться об этом. Джейн стиснула пальцами виски. Селись подавить мысли о том, что ее мать может остаться ночевать у к о р с а к а но Габриэль уже раскрыл шлюзы, и н а в я з ч и в ы е образы хлынули на нее неудержимым потоком. Сейчас же п о е т у туда, а то как бы чего не вышло, как бы чего, а чего? Боишься, что она слишком хорошо проведет время? Габриэль подошел к ней сзади, положил руки ей на плечи и начал растирать напрягшиеся мышцы. Брось м и л а я не бери в голову. Да и что ты можешь поделать? Вести комендантский час? Я уже думаю об этом. Тут из детской д о н е с с я громкий плач р е д ж и н ы Что-то все мои дамы сегодня не н а с т р о е н и в з д о х н у л Габриэль и вышел из кухни. Жен еще раз посмотрела на часы. Ровно одиннадцать. к о р с а к обещал посадить Анжелов такси в целости и сохранности. в е р о т н о уже посадил. Может лучше позвонить и узнать, уехала она или нет? Однако вместо этого она переключила внимание на бумаги, разложенные на столе. Дело неуловимого Доминика Соула. Всего лишь о б р ы в о ч н о е сведения о юноше, который двенадцать лет назад просто взял и исчез, точно растворился в тумане. Она снова и снова с м а т р и в а л а с ь в школьную фотографию мальчика, его поистине а н г е л ь с к о й красоты лицо, златистые волосы, ярко-голубые глаза, орлиный нос — падший ангел. Затем Джейн перевела взгляд на письмо от Маргарет, матери мальчика, в к о т о р о м сообщалось о том, что она забирает сына из Путнамской академии. Доминик не сможет продолжать учебу в следующем учебном году. Он уезжает вместе со мной в Каир. И с тех пор они словно в воду канули. В Интерполе не обнаружили ни одной регистрационной записи об их въезде в страну, да и вообще никаких сведений о том, что Маргарет и Доминик Сол. когда-либо появлялись в Египте. Джейн потёрла глаза, уставшая от долгого чтения бумаг. Потом принялась собирать их и складывать обратно в папку. Дотронувшись до блокнота, она вдруг остановилась, обратив внимание на первую страницу. Перед ней была цитата из Откровения, записанная рукой Лили Сол. у И десять рогов, которые ты видел на звере, все возненавидят блудницу и разорят ее. И обнажат и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Но не слова привлекли внимание Джейн, заставив ее сердце учащенно забиться, а п о ч е р к Она порылась в папке и в очередной раз достала письмо Маргарет Сол, у к о т о р о м та сообщала, что забирает сына из Путнэмской академии. Джейн положила письмо рядом с блокнотом, сравнила обе записи, фразу из Библии и текст письма Маргарет Сол. у скочила на ноги и крикнула: "Габриэль, мне нужно ехать". Он вышел из детской с р е д ж и н ы на руках. Ты ведь знаешь, ей это вряд ли понравится. Почему бы не дать ей повеселиться лишний часок? Да не о маме речь. Джейн прошла в гостиную и Габриэль заметил, как она открыла шкаф и достала оттуда пистолет в кобуре. А Алили сол. у ну, Но с ней то что не так. Она солгала. Она прекрасно знает, где скрывается ее двоюродный брат.